Глава седьмая из статьи в марсианских воскресных новостях. Трехпланетное издание. Скандал с О.Р. Полицейские власти Марса и Земли сегодня признали существование конфликтной ситуации, связанной с обменом разумов. Некто Зек Раггаш, видовая принадлежность не установлена, предположительно продал обменял или каким-то иным путем предоставил свое тело двенадцати индивидуумам одновременно. за Раггаш объявлен в розыск, и полиция обещает в самое ближайшее время сообщить о задержании подозреваемого в зоне трехпланетной юрисдикции. Этот случай напоминает о печально знаменитом скандале начала девяностых, когда двуглавый Эдди «Текучий песок» уносил брошенную в сточную канавку газету, и Марвин Флин провожал ее потерянным взглядом. Жалкая эфемерность этой бумажки, чем не парадигма его собственного крайне условного существования. Газета скрылась с глаз. Теперь Марвин, понурив голову, смотрел на свои ладони. — Эй, приятель, что клюв повесил? флин поднял взгляд и увидел перед собой доброе синевато-зеленое лицо Ирланина. — Беда у меня, — ответил Марвин. — Ну-ка, ну-ка, послушаем. Ирланин сложился, устраиваясь рядом на бордюре тротуара. Как и любой представитель орландской расы, этот сочетал в себе участливость с бесцеремонностью. Всем известно, что Ирлани — народ разбитной и простецкий. Они обожают шутки-прибаутки. Их страсть путешествия и торговля, но религия не позволяет им покидать родную планету Erland 2, иначе как в собственном теле. Марвин рассказал незнакомцу свою историю. Объяснил, в какую жестокую переделку он угодил, как стремительно тают оставшиеся ему секунды и минуты, и как через шесть часов он, бестелесный, будет заброшен в неведомую галактику, прозванную людьми «Смертью». «Поди ж ты!» — воскликнул эрланин Ирланин. «Небось жалко себя». «Чертовски точно сказано!» — вмиг осерчал Марвин. «Я бы любого пожалел, если бы ему предстояло умереть через шесть часов. Почему же я не могу пожалеть собственную персону?» «Дело твоего вкуса, Кочеток», — сказал эрланин «Что ж до меня, то я, не боясь упрёка в дурном тоне, так скажу». «Мне больше по вкусу учения Гваджуои». А он говорил, «Рядом с тобой заквахтала смерть, не робей, садони ей в зоб, что есть силы». Марвин уважал любые религии и уж точно не имел ничего против широко распространившегося обряда антиробщения. Но он не мог представить, какая ему может быть польза от заветов Гваджуои, о чем и сказал. «Встрепенись!» — воскликнул Ирланин. У тебя же есть мозги и целых шесть часов. — Уже пять. — Вот и отлично! Собери волю в кулак, дружище, и расправь крылья. Ты же не брюзгливый старый доходяга, чтобы беспомощно ждать конца. — Беспомощно ждать конца не хочется, — сказал Марвин. — Но что я могу? Постоянного тела у меня нет, а временное стоит слишком дорого. — Твоя, правда. Но подумывал ли ты об открытом рынке? — «Говорят, это опасно». Марвин залился краской, осознав абсурдность собственных слов. Эрланин широко ухмыльнулся. «И ты поверил, приятель? Риск невелик, если держать ухо во строе и не расслабляться. Открытый рынок не так уж и плох, а грязные слухи, что о нем ходят по большей части на совести агентств по обмену разумов. Проклятые капиталисты никак не желают снижать задранные до небес цены». Мой знакомый уже двадцать лет подвязается в фирме краткосрочные наймы. Немало раскрыл он мне секретов этого грязного ремесла. Ниже голову, птенчик, и выше хвост. И найди себя хорошего посредника. — Удачи, малыш. — Секундочку, — вскричал Флинн, глядя, как Ирланина расправляется и становится на ноги. — Как зовут вашего знакомого из краткосрочных наймов? — Джеймс Порядочность МакХоннери. — ответил Ирланин. — Этот малый груб, строптив и узколоб, он обожает смотреть на виноград, когда тот краснеет, и склонен впадать в буйство, когда тот оказывается в его чашах. Но в бизнесе он честен и спор, а большего нельзя требовать даже от святого Ксала. — Спросит, кто тебя прислал, скажи, что Пинглишу тихо. — Удачи, дружок. Флинн сердечно поблагодарил Пинглишу тиху. — Встречаются же такие джентльмены. Грубоватые, но добрые, всегда готовые протянуть руку помощи. Он встал и пошел, поначалу медленно, но все прибавляя шагу, в направлении Квейна, в чьем северо-западном углу нашли приют многочисленные лавки и палатки открытого рынка. У надежды, уже почти убитой энтропией, забился пульс. Не сильно, зато ровно. А в ближайшей сточной канавке песчаный ручеёк уносил в загадочную вечную пустыню истрёпанные газеты. «Эй! Эгей! Эгегей! Новое тело за старое! Подходи, получи! Свежее затухлое!» марвинаж задрожал, услышав этот уличный зазыв, по сути своей невинной, но вызывающей в памяти жуткие сказки, которые нашему герою в детстве рассказывали на ночь флин робко вступил в мудрёный лабиринт из улицы Переулков, Тупиков и Двориков, где во времена стародавние процветал вольный рынок, и тотчас десятки предложений обрушились на его слуховые рецепторы. «Требуются жнецы для уборки урожая на драгеде. Предоставляем полностью функциональное тело в комплекте с телепатией». На всем готовом, 50 кредитов в месяц и полный список развлечений третьего класса. Возможен особый двухгодичный контракт. пожинай урожай на красавице-драгедия. Служба в армии Найгвина. 20 сержантских тел на выбор плюс несколько специальных предложений в категории «Младший офицерский состав». Каждое тело полностью экипировано военными навыками. «И почем?» — спросил прохожий. «Твое жалование и один кредит в месяц». Прохожий фыркнул и отвернулся. — А еще, — повысил голос зазывала, — неограниченные права на грабеж! — Это, конечно, неплохо, — проворчал прохожий. — Но у найгвинцев война уже десять лет кряду не ладится. Потери высокие, пополнение войск скудное. — Мы над этим работаем, — сказал торговец. — Ты опытный наемник? — Угадал, — кивнул мужчина. — «Зовут меня Шон фон Арден. Я побывал почти на всех серьезных войнах и на уйме несерьезных». «Последнее звание?» «Девальдер в армии графа Ганемецкого», — ответил фон Арден. «А до этого служил в чине полного ктусиса». недурно недурно впечатлился торговец. «Говоришь, полный ктусис? И документы имеются?» «Ладно, давай посмотрим, что у нас есть». «Как тебе вакансия командира Монатии в Наигвинских вооруженных силах? Второй класс!» Фон арден нахмурился и посчитал на пальцах. «Второй класс — это эквивалент циклопского полудола», — сказал он. «Малость пониже, чем анаксарийский знаменный король и почти вдвое ниже дарийского старикана. Что ж получается, если завербуюсь, то выпаду из старшего офицерского состава?» «Ты меня даже не выслушал», — возразил торговец. В предлагаемом чине надо прослужить 25 дней, это срок проверки чистоты намерений. У политического руководства Найгвина на сей счет пунктик. Потом мы тебя поднимем разом на три ступеньки до Меланойского Супериуса. А это прекрасный шанс однажды получить временное звание Ланс Джумбая, и даже должность грабмейстера при дележе взятой в Эритс в Урге Последнего, правда, гарантировать не могу, но неофициально возьмусь поспоспешистовать». — Что ж, — проговорил фон Ардин, не в силах скрыть возбуждение, — это интересно. А ты правда поможешь с продвижением? — Зайдем в лавку, — сказал торговец. — Надо кое-кому позвонить. Марвин ходил по рынку и слушал, как покупатели, представители дюжины раз спорят с такой же разномастной ордой продавцов. Бурлившая в этом квартале жизнь благотворно повлияла на душевное состояние Флинна, Предложения сыпались на него сотнями. Некоторые раздражали, но хватало и интригующих. «Колонии на Сентисе нужен человек-тля, достойная зарплата, душевный коллектив. Требуется литературный обработчик для грязной книги Кавенджев, способный прочувствовать сексуальную культуру медридрианской расы». Арктур ждет садоводов-планировщиков. Отдохните на единственной в галактике планете разумных овощей. Запрос сведи четыре на эксперта-кандальщика. Для малоопытных ограничителей подвижности перспектива карьерного роста. Все права и привилегии. Как много, оказывается, возможностей предоставляет человеку космос. Марвину уже казалось, что его беда обернулась благом. Он так мечтал путешествовать, но осмеливался претендовать лишь на скромную роль туриста. Насколько же интересней и полезней странствовать с толком. Послужить в найгвинских войсках, потрудиться в колонии Тли, постичь загадочное ремесло кандальщика и даже поредактировать грязную книгу Кавенджиев. Прямо перед собой он заметил вывеску. Джеймс порядочность МакХоннери, лицензированный представитель краткосрочных наймов. Удовлетворение гарантировано. За конторкой высотой по пояс курил сигару грубый, строптивый и узколобый коротышка с пронизывающими кобальтово-синими глазами на кислой физиономии. МакХоннери, кто же еще? Молчаливо надменный, презирающий пустую болтовню, он стоял, сложив руки на груди, и глядел, как в лавку входит Флинн.